Гаррел Стэндинг признается виновным в нападении и оскорблении действием. Я допускаю, что разбил человеку нос, хотя и не видел, чтобы из него текла кровь. Но так утверждают свидетели. Это был один из надзирателей Сент-Квентин. Его звали Сэрстон. Он весил около 170 фунтов и был в расцвете сил. Я весил около 90 фунтов, и на свету был слеп, как летучая мышь. Я так долго просидел в узкой келье одиночки, что терялся при виде большого открытого пространства. Очевидно, у меня начиналась агорофобия, боязнь пространства. И вот, оказывается, в один прекрасный день я вырвался из одиночки и ударил надзирателя Сарстана в нос. На самом деле я случайно наткнулся на него». И теперь меня за это повесят. Ведь я пожизненный заключенный, который совершил тяжкое преступление. Покалечил надзирателя. Не думаю, что он был озабочен своим кровотечением больше, чем полчаса. Слушайте еще. В моем случае этот закон был применен задним числом. Такого закона еще не было, когда все это случилось Но какое значение имеет законность Если им понадобилось разделаться, наконец, с небезосвестным Даррелом Стендингом Ну, Стендинг, чем вы нас порадуете? Господа, поверьте, я не могу указать вам местонахождение динамита Его же никогда не существовало Он уржет! Мы этот вороток не исправим. Даррел Стендинг, вы опасный преступник, и потому оставшийся срок должны провести в одиночной камере. Меня поместили в камеру номер один. В номере пять лежал Эдморал. В номере двенадцать Шек Оппенгеймер. И он был здесь уже 10 лет. А Эд Морелл просидел в своей камере только год. Он был приговорен всего лишь к пяти годам одиночного заключения. Оппенгеймер был пожизненником, как и я.